Однажды глубокой зимой в ночь перед отъездом Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он, и наткнулся на лешего. Сидит леший в сороковедерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги, золотые червонцы гормя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают. Но такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Да и мне», — не утерпел Григорий. Бери! ухмыльнулся Леший, только смотри, как бы ни того, ни этого. Да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил и с тем проснулся. Ох, и худой же сон, вздохнула его жена Даша. Старуха тут толкалась, горчички пришла занять. Уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та тоже. Будет тебе родимое испытание, матри, гляди в оба. «С опаской поезжай, благословясь». Тесть Мельник успокоил, «Ты не слушай, баб, с нам петух верит, ну-ка выпьем на прощанице». Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет. Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом и зыбучая вся в дорога, как волны в море. На холоде Григорий Иванович забыл свой темный сон. Знай нос три чаще, а будет мороз одолевать. Выскочи из кошовки, да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок. Ехать на таком коне не скучно. Да ежели и злой человеку мыслит в ночное время пако сделать, Пегаш не выдаст, только крик не грабят. Рванет Пегаш, полозье виск. Снежная пыль столбом, и ветер свищет. Да, впрочем, Григорий Иванович и не очень-то боялся нападений. Денег в бумажнике немного для отвода глаз. Вот разве шубу снимут или топором по черепу? Ну что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти. В березовых полозьях кошовки продолблены потайные глубокие пазы. В них вся казна лежит.